«Мы живем в сложное время, хотя на этой земле другого времени и не было. Упустив в эйфории демократии уздечку, мы доверили нашу лошадь в руки циничных и жуликоватых ребят, которые сумели превратить государственную правовую машину» в бездонный резервуар с названием «Коррупционная емкость». Живем во время, когда милиция скорее посадит живого, если даже мертвый нападал на него с оружием. Надо же кого-то сажать и закрывать дело. А возиться с расследованием очень утомительно. Да и от шинковки капусты отвлекает. Оно им надо. Так на кого остались эти... Неопрятные улицы, темные подворотни и быдло, крепко пьющее в пятом поколении. Кто или что сдержит подростка, вырывающего авоську с пенсии у старушки? Кто схватит за руку мужа на виду у всего двора, лупцующего свою супругу? Возможно, и в самом деле очень провинившуюся. Кто, если не ты? Ты, и только ты, уважаемый читатель, должен быть хозяином своей страны. В тот наивный час, когда мы начнем искать специально обученных дядей, которые могли бы помочь, мы поручим наш половой акт фалоимитатору. И вовсе не факт, что этот резиновый друг поспешит на помощь вашему половому бессилию. Мы в ответе за все, что нас окружает В противном случае за это будут отвечать более мужественные особи А Этнос вымрет как нежизнеспособный Туда ему тогда и дорога Мужчина просто обязан сражаться за свои идеалы Надо лишь их иметь и быть готовым к этой битве Даже если по несчастью она никогда не произойдет Посадить могут, скажут мне вялые интеллигенты, и будут абсолютно правы. Конечно, могут. И посадят, с большой долей вероятности. Но как омерзительно думать о том, что кому-то была остро нужна твоя помощь, что мерзость текла по улице на твоих глазах, а ты, забыв о своем гражданском и мужском долге, Продал свою трусливую душу дьяволу, хихикающему над твоей ничтожностью. Господь испытывает нас на прочность. Но эта тяжесть никогда не бывает выше наших сил. Она всегда по силам. Бойтесь оказаться трусом. Бойтесь взглянуть потом в глаза своему сыну, считающему вас своим героем. Бойтесь ошибиться. Второго шанса не будет. Реабилитация невозможна. Суждено погибнуть за свою веру и за свою правду? Сделайте это, как делали ваши отцы и деды, отдавшие свои жизни за светлые идеалы моего народа. Война уже идет. Она уже косит моих братьев и сестер Взгляните на криминальные хроники и ужаснитесь цифрам Мы вымираем от болезни, называемой равнодушие И дающей непоправимые осложнения Итак, вы решили быть готовыми к бою Вперед! Тренируйтесь, как хотите Современный мир спорта, разнопланов и многолик. Хотите заниматься корейскими системами, будьте любезны. Хотите японскими, пожалуйста. Есть Китай, Вьетнам, Филиппины, да хоть бы и Россия. На все вкусы и взгляды. Все, что угодно. От чисто спортивного до секретно-кланового, что называется, на любой цвет и покрой. Но при всем этом, более чем достаточном многообразии, большинство предлагаемых систем рассчитаны на коммерческое преподавание и спортивное использование.